Ричард Терес. Роза забылась сном под утро. Утомленная, беззащитная, абсолютно моя. Она лежала на моей груди, сладко уткнувшись в мое плечо и забавно посапывала. Я коснулся ее спутанных волос и в памяти вспыхнула, как роза дрожала подо мной. Как цеплялась за мои плечи. Когда верчиво шептала «люблю», а я... Я так и не решился произнести это слово в ответ. Ни разу. Словно оно окончательно всё изменит. Но всё ведь уже изменилось. Я потерял голову. Сорвался. Эта женщина теперь в моём сердце. В каждой моей мысли, в каждом вдохе. И с этим что-то предстоит решать. Но, пожалуй, для начала мне стоило разобраться с Лианой, встретиться с заказчиком, отдать ему растение, а после честно поговорить с Розой. Сказать ей то самое заветное «люблю» и не отпущу. Слова что-то рвутся из меня, определяя всю мою жизнь. Осторожно, стараясь не разбудить розу, я выпутался из ее объятий и направился в ванную. Стоило мне открыть дверь, как я так и замер, на пороге, ошеломленной открывшимся зрелищем. Лиана, которую мы оставили здесь на ночь, оплела все стены. Но самое невероятное было не это. Вся она покрылась мелкими белыми цветами, их было так много, что они практически спрятывали всю зелень листьев и ветвей. «Ну и как я понесу тебя к заказчику», — ошеломленно выдохнул я. «Розу будет не хочется». Лиана внезапно зашевелилась, побеги поползли по стенам, и вскоре она компактно уместилась в катке, превратившись в аккуратное белоснежное деревце. Я уставился на это чудо, не зная, что и думать. Может, способность уменьшаться за считанные секунды есть одно из тех неизученных свойств, о которых упоминал в разговоре Маркус? Я наскоро умылся, отправил сообщение заказчику, получил от него подтверждение о встрече через четверть часа. Затем быстро оделся и подхватил Лиану, направляясь к выходу. Не удержался. Оглянулся на спящую розу. Больше всего на свете. Мне сейчас хотелось вернуться к ней. Забраться под одеяло, разбудить ее поцелуями. Нет, пусть выспится. А вот потом мысли стали такими жаркими, что я чуть не застонал. Веточка лианы ласково коснулась моей щеки, словно утешая. Я удивленно покосился на нее. Вчера это цветущее чудовище чуть не исхлестало меня ветками, а сегодня послушная, как ручной зверек. Впрочем, это мне только на руку, иначе как ее нести к заказчику. Я выскользнул из номера, спустился на лифте в фойе. Оттуда вынырнул на улицу, накидывая на себя элеану щит от ветра и летящего снега. Рассвет еще не наступил, но темноту разгоняли фонари и снег. Розе бы точно понравилось. Мы бы гуляли в этой тишине и красоте, держась за руки и целуясь в полутьме. Лиана, словно отвлекаясь на от мои эмоции, обняла меня веточками, погладила цветами по лицу. С чего вдруг ты так ко мне привязалась? Пробормотал я. Через пару минут я убирал щиту входа в уютный ресторан, где меня ждал клиент. Орец средних лет с каштановыми волосами, собранными в низкий хвост, наливал кофе, когда увидел меня с Лианой практически в обнимку и остолбенел. Напиток палился на скатерть. «Доброе утро, Нар Рахтис. У вас кофе заканчивается». Он дернулся, позвал официанта. «Присаживайтесь, Нар Ричард», — пробормотал, приходя в себя. «Я принес вашу Лиану», — сказал я, сгорая от желания поскорее закончить с этим и вернуться к Розе. «Нет, все же не удержусь». Разбужу ее поцелуями. «Да уже не мое», — вдруг улыбнулся он. Я нахмурился. «Маркус не сообщал, что вы отказываетесь». «Я не отказываюсь. Просто теперь она не пойдет ко мне». Я посмотрел на Лиану, ласково трогавшую мое плечо. «Объясните». «Это Лиана с Гидрауруса», — сказал Рахтис. «Редкий вид. Об этом я знал и так, потому что за этим растением летали мои родители на странствующей медузе и с большим трудом нашли его в глубине джунглей». Его свойства до недавнего времени были не до конца изучены, но теперь он улыбнулся. «Маркус не сказал, что я ученый?» «Какие свойства?» — спросил я, чувствуя подвох. «Первое. Лиана реагирует на эмоции того, кому симпатизирует. Тянется к нему, защищает. Роза, конечно, моя Роза. Кого еще могло выбрать это зеленое цветущее чудовище, кроме нее?» Издается не только на ее способности третьего уровня. Управлять растениями польстилось, но и на яркие, искренние и чистые эмоции. Роза. Добрая, чуткая, смелая, невозможно теплая. Устоять, да кто сможет-то. Второе. Профессор усмехнулся. Она зацветает, только чувствуя взаимную любовь между мужчиной и женщиной. Чем сильнее чувство, тем больше цветов. Я... Ошеломленно уставился на него. — Поздравляю, Нора Ричард, встретить свою пару дорогого стоит. Спасибо, что помогли подтвердить гипотезу. Я молчал, переваривая услышанное. — О компенсации я договорюсь с Маркусом, — немного задумчиво протянул профессор. — Алену забирайте, больше она никому, кроме вас и вашей любимой женщины, не пойдет. Я Посмотрел на растение, у которого продолжали распускаться новые цветы, даже не представляя, что со всем этим делать. В этот момент к профессору Рахтису подошли коллеги с любопытством, посмотрели на меня. О, нет, знаю я их, сейчас из меня душу вытрясут вопросами. Спасибо, быстро сказал я до связи и вышел крепче, прижимая к себе Лиану. Теперь мне точно было, что еще сказать. Розе.